Глава четвертая. Я взяла себя в руки, понимая, что сейчас точно не до истеричных выкрутасов, и взглянула на него невинными глазами. Нет, нет, просто у меня хорошее настроение. Оправдание, конечно, было так себе, но мои мозги напрочь отказывались работать, и я ляпнула первое, что пришло в голову. Мужчина окинул меня удивленным взглядом, но тут же переместил его на теток. Я здесь, чтобы предупредить вас. В ближайшем будущем король вынесет решение по поводу этих земель, и вряд ли оно будет в вашу пользу». Торнтон Макколкохун говорил спокойно, и на его лице не дрогнул ни один мускул. «Поэтому я решил снова предложить вам небольшой дом на своих землях, который я передам в вашу собственность навечно. И вот еще что». Я обещаю, что найду леди Арабели достойного супруга, и до ее замужества стану оплачивать ваши счета. Никто не выгонит нас из нашего дома, даже король. Майре грозно уставилась на мужчину, а потом язвительно повторила его слова. И вот еще что. Нам не нужны подачки. Зарубите это себе на носу, граф. Ваша глупость не имеет границ, прошипел он в ответ. А «У вас нет денег, чтобы содержать замок, и скоро от него останутся одни руины. Неужели вам не жаль земель, которую можно было обрабатывать? Они простаивают, а на них могла бы расти пшеница». Я с интересом слушала его и думала, что, возможно, он прав. Если женщины бедны, как церковные мыши, то почему не воспользоваться его предложением? Но тут до меня дошло, что если все таки тетки решатся на такой шаг, то этот хмурый шотландец найдет мне мужа, «О, нет, спасибо, но я на такое не подписывалась». От такой перспективы меня бросило в дрожь, и я с ужасом осознала, что нахожусь в том времени, когда особо не спрашивают девичьего мнения. Распорядиться судьбой девушки могли отец, братья, опекуны и даже далекий король. «Пожалуйста, пожалуйста, может, я проснусь?» «Хотя мне уж точно не стоит переживать, если наши мужья мрут, как мухи». «Граф прав». — подал голос второй мужчина со светлыми волосами и рыжеватой бородой. «Всему этому нужна твердая мужская рука. Советую вам, дамы, принять столь щедрое предложение и не строить из себя униженных и оскорбленных. «Мы не нуждаемся в ваших советах, сэр!» Эдана высоко подняла голову и замолчала, давая понять, что разговор окончен. «Что ж, вы сами выбрали этот путь». Макколкахун оставался спокойным, но я чувствовала, что он в ярости, но умело скрывает это. «Надеюсь, что решение короля понравится вам больше, чем мое предложение». Мужчины холодно попрощались и покинули гостиную. «И чего нам теперь ожидать?» Майри подошла к окну и посмотрела вниз. «Я так и знала, что он не отступится!» «Кто знает, что решит Яков?» Эдана тяжело вздохнула и посмотрела на меня. «Что думаешь, Арабелла?» Я пожала плечами, и она тихо застонала на секунду, прикрыв глаза. О, еще и это! Ты ведь ничего не помнишь. А почему нас хотят выселить отсюда? Ведь этот дом принадлежит Майре, спросила я, и тетка терпеливо объяснила. Дед Торнтона Макколкохуна передал кусок своих владений супругу Майре Фергусу Калину за хорошую службу, а теперь его внук решил, что может взять и просто так выгнать нас отсюда. А он может? Я не особо разбиралась в таких делах, а в средневековых и подавном. После смерти Фергуса права на землю вернулись к семье Маколкахунов, но мы все так же могли жить здесь. Нам нужно было лишь платить ренту и отдавать некоторую часть урожая. Но денег у нас не было, так как Фергус Калин оказался никчемным хозяином. И когда женился на Майре, от его благосостояния уже оставались жалкие крохи. Заниматься землей мы тоже не могли, так как ни опыта, ни умений у нас не имелось. «Мы должны семье графа?» До меня, наконец, дошло хоть немного из всей этой земельной политики. «За то, что не платили ренту?» «Да, так и есть», — подтвердила Эдана и тут же воскликнула. «Но мы не можем уйти отсюда! Это место дает нам силы! Это наш дом!» «Ясно», — протянула я, прекрасно понимая, что шансов нет, и нас в скором времени выпрут отсюда. Удивляла лишь то, почему нас до сих пор терпели. «Но почему нас не выгнал отец графа?» «Он всю жизнь был влюблён в Эдану», — раздался грустный голос Майри, которая молчала всё это время, стоя у окна. Даже женившись на матери Торнтона, он не переставал любить её. «Но почему вы не вышли за него замуж? Он был некрасив? Или у него был ужасный характер?» — поинтересовалась я и тут же вспомнила недавний разговор. «Ах, прошу прощения, все кто женится на женщинах нашей семьи умирают поэтому вы не приняли его ухаживаний я видела чем закончились браки моих сестер горько усмехнулась тетка мне этого хватило очень интересно о младшим околках он оказался черством чурбаном или мстить за мать которая так и не дождалась любви мужа вы не расскажете мне почему мужчины покидают этот цвет женившись на нас Этот вопрос не давал мне покоя. Это проклятие? Так, хватит разговоров. Майри указала на дверь гостиной. Вперед доедать кашу, леди. И пора заниматься делами. Все беседы вечером. Какой смысл тут что-то делать, если все равно у нас отберут дом? Задала я вполне резонный вопрос и тут же поинтересовалась. И куда же мы пойдем? Никто у нас ничего не отберет. Твердо сказала Майри, и ее глаза опасно вспыхнули. Решение короля мы узнаем не ранее, чем через месяц, а за это время многое может случиться. Граф хочет отремонтировать этот замок и подарить его леди Эвелинди Маклейн, язвительно протянула Эдана. Ходят слухи, что он сделает ей предложение еще до Рождества. Это его невеста Эвелинда. Я скривилась. Имя такое неприятное. Ты вспоминаешь! Обрадовалась тетка. «Ивелинда всегда вызывала в тебе раздражение, однажды ты даже хотела наслать на нее золотуху. Я могу наслать золотуху? Осторожно поинтересовалась я. А что еще, кроме золотухи? Такие умения разительно отличались от того, что мы делали с бабушкой. Зубы, господни! воскликнула Майри и принялась хохотать. Рабелла, ты можешь наслать все, что угодно. От ливня достай мышей. Вызвать ливень? У меня по позвоночнику пробежали мурашки. Это какая-то фантастика. Даже бабушка не обладала такими умениями. Мы лечили, снимали порчи, с глазы, избавляли детей от испуга. Но вызывать ливень? Почему же тогда мы избавляемся от сорняков с помощью зелья? Нельзя сделать так, чтобы они завяли от слова. У меня в голове все это не укладывалось. А золото мы не можем наколдовать? Наше слово, как ты выразилась, настолько сильное, что вместе с сорняками гибнет и урожай. Майри не переставала смеяться. Мы решили не рисковать и использовать зелье. Золото мы не можем наколдовать, потому что мы не алхимики. Все, леди, марш в столовую. Я послушно пошла к дверям, а в голове с Тайкой кружились мысли. Неужели я настоящая ведьма? И что мне еще подвластно? Господи, как же с этим разобраться и не сойти с ума?